День не задался с завтрака. Во-первых, кесарь потребовал, чтобы я завтракала с ним а, на рассвете. Я же после произошедшего накануне не особо желал его лицезреть. А если откровенно, то мне до сих пор было страшно. Посему, сладко позевывая и захватив с собой полотенце и сменную одежду, я в одной ночной сорочке открыла портал к Шенге. Нет, я не сбежала из дворца в страхе перед собственным супругом. Я произвела тактическое отступление. Вот». Вышла из портала у реки, бросив хорскую одежду на валун, с разбегу нырнула в холодную воду. Здесь была устроена заводь, посему хищников можно было не опасаться. Но и самое главное, в это время суток тут была только я. Оркита -то просыпались раньше. «Утырка любит спать!» Архарги подошел к берегу, помахал мне лапой и сел на валун рядом с обрывом. «Утырка любит лежать в теплой постельке», — ответила я и нырнула, переняв эту привычку у орчат. Мне очень нравилось погружаться под воду и открыв глаза смотреть, как мимо проносятся стремительно блестящие рыбки, как лениво проплывает черепаха, как шевелится водная трава, устилающая дно там, где не было песка. Когда снова появилась на поверхности, воды спросила «Шенге уходить?» Арханге кивнул «О, Джашг вернуться, когда солнце касаться могучего дуба!» «Это значит на закате!» «Джашг поручить Арханге учить Утырка!» «А мне нравилась эта идея. Более того, я в восторге была, вот только...» «Архарги тоже сильный маг?» — спросила я. «Архарги — веселый орк, и любить веселую утырка!» — усмехаясь, произнес мой волосатый нянь. «Ирхарги — сильный маг, ибо вождь!» Вот после этих слов я мгновенно покинула воду, вышла на берег и, стремительно вытираясь, уже предвкушая веселье, поинтересовалась. «Архарги, кто будет получать урок жизни?» пользуясь тем, что орк вежливо отвернулся и начала переодеваться. «Архарги и Утырка учить глупых наглых гоблинов», — приоткрыл завесу будущих военных действий орк. Никакими словами не описать стремительный бег по лесу, когда ориентируешься лишь по едва заметной тропке, отталкиваешься ногами и перепрыгиваешь через валуны, мчишься по стволам поваленных деревьев. Буквально из-под ног убегает зайцы, маленькие синеперы катпи, лесные мышки и много другой живности. Утырка, время обгонять нас. Это значит, нужно поторопиться. Я бегу быстрее, стараясь не упустить из виду мохнатую спину Орхарги. Вскоре мы достигли северных скал, здесь территория лесных заканчивалась, и отсюда начинались владения земляных гоблинов. Они, кстати, были не в пример менее свирепыми, чем горные, но безмерно грубые, дерзкие. Уж насколько орки терпеливы, но этих соседей терпят с трудом. Утырка, ходить без шума, не говорить громко застать гоблин на отдых. Молча киваю, но с ужаса смотрю на скалы. Ранее ни за что бы на нее не полезло. Но наши приключения с орчатами научили забираться даже на сосны. А там, где кончалась моя физическая сила, всегда можно было мухлевать с магией. Правда, Шенгей этого не одобрял совсем. Утырка идти вслед их архарги. В результате мы крадемся по склону на над гротом скалы, потом по поваленному стволу дерева. Затем ползем по выступу и, достигнув края, заглядываем вниз. «Гоблины — Гоблины! — прошептала я. — Наглый земляной гоблин! — тоже шепотом добавил Архарги. — Будем воспитывать жестко! Я хихикнула. У Архарги три сына. мой любимый вейк шрон и Рах. Он суровый отец, потому что детей нужно воспитывать, учить жизни. А меня воспитывает Шенге. Посему Архарги просто балует меня, но и прививает орское чувство юмора. А все дело в том, что его собственным отпрыскам и прививать ничего не нужно. Чуть что случится – змейки появятся в Тиобе, или муравьи забредут туда, где их не должно быть, или шкура на своих ногах побежит. Сразу ясно – шалят Рах, Вейк, Шронг, они самые проказливые среди орчат, но я отвлеклась. Итак, грот, темный, потому что коричневые земляные гоблины солнечного света не любят и вообще обычно днем под землей сидят. Зато ночью, пока я волосы заплетал, архарги рассказал, что земляные начали охотиться на землях лесного народа. А это плохо. его подрывает авторитет лесных. Но с другой стороны, судя по ловушкам, действовали молодые, а значит, было бы глупо объявлять войну всем земляным. Кстати, на молодых мы сейчас и взирались с высоты. архарги их ночью выследил. И теперь мы с ним будем наказывать нарушителей. Утырка думать! — сказал Архарги, посмеиваясь. Я с коварной улыбкой смотрела о грот. Мое внимание привлекли улей диких пчел. Так, сконцентрироваться, потянуться к улью, используя ветер. — Утверка глупый, — вмешался Архарги. — Слабый ветер не помогать, сильный причинить вред. — Так, а мы пойдем другим путем. Осторожно касаясь ветром гоблинов и... — Ожге! — Архарги достал, открыл мешочек с красным перцем. Плющ. Передо мной лег второй мешочек. Мед. Ароматный горшочек стал третьим компонентом воспитания гоблинов. Я очень люблю орхарги. Земляные тем временем снимали шкуру с убитого оленя. Гоблины мясо не жарили, ели сырым, но любили соленые. Соль у них вообще первый деликатес. всему сначала дичь свежевали, потом солили, а затем отрезали куски и ели. А мы сейчас нарушим им трапезу. Ветер починился столь охотно, словно эта стихия сама желала развлечься. Тонкой струйка Ожги полетел к мясу, а зрение у земляных припаршивое, а получше будет, но красный перец как раз без запаха. Завершив приправу тушки, освежованное уже животного, я посмотрел на мешочек с ядовитым плющом, уже испробованным на Аршхане, и взглянула на Архарги. — Гоблин пить, потом кустики! — фыркой от смеха сказал мой нянь. — О, какая изобретательность! Кто сказал, что орки — добрый народ? — Ну, добрые, конечно, зато изобретательные сверхмиры. Но какова месть, а? Бедные гоблины. Яхика от предвкушений вновь использовала ветер, чтобы щедро оплить ядовитым пыльщом ближайшие к гоблинам кустики. Густые такие. — Но вот зачем мед, я так и не поняла. архарги на мой вопрошающий взгляд указал на пирамидки муравейников. Все. Я была покорена изощренностью и продуманностью плана. Вот это месть. Мед тонкой струйкой потянулся к хлопковым тряпкам, которые явно для вытирания были предназначены. Земляные гоблины, как и орки, к запаху чувствительны посему соблюдали чистоту. Но, как говорил мой родной отец, используй слабости противника. Утырка понимать архарги молча, посмеиваясь, заметил мой нянь. И мы засели в засаду. Легкий ветерок, созданный мной, отгонял от нас мошкару. Шангеба не одобрил, но его тут нет. Солнышко еще не припекало. А лежали мы на сухом мхе, так что было хорошо, уютно и... Когда они уже трапезничать изволят? Первым потянулся к мясу главный и самый большой среди горбатых уродцев. Принюхался, заставив сердце невольно сжаться. Но, достав каменный нож, отрезал заднюю ногу оленя, вынудив меня невольно прикинуть его силу, и с этой ногой отошел. Сел, скрестив ноги, но есть не начал. «Подчинение!» — пояснил Архарги. «Главное — следить за младшей, чтобы справедливо. Не оставались голодный гоблин». А -а -а", поняла я. Разрезав оленя, все расселись с кусками в руках и начали есть. По команде. Гоблины были явно голодны. Измотанной ночной охотой все же на земли лесных попасть трудно. С другой стороны, сами же олени на собственных территориях извели на шкуры. А мяса было так много, что выбрасывали. но ну, а за кабаном им было трудно угнаться. Да и кабанов тут водится мало. Не то что в Гатмире. Кстати, вот что в Гатмире хорошо, так это быстрый рост кабанов. Нужно будет переговорить с Шенге. Может там ферму устроить. Хм. И Лере туда главным свинозаводчиком. Я представил себе картину и захихикал. Потом вспомнил, что и больше нет. И хихикать перестало. Но тут действо началось. Первым подскочил вожак. Уронив мясо и схватившись двумя лапами за горло, он закричал, отчего-то запрыгал и побежал к реке. Повторив все его действия, за вожаком потянулись остальные. Я думал, они пить начнут. Но все вот так держались за горло и пританцовывали от нетерпения, пока вожак пил, а пил он долго. И все это время его несчастные подчиненные молча приплясывали, не решаясь припасть к спасительной влаге. «Народный танец гоблинов!» Я охотал, уткнувшись плечо Архарги. «Гоблин-танцор!» — Ирхарги фыркой ржал, уткнувшись в мох. А танец веселого гоблина с каждой минуты эволюционировал. Мы оценили хрипящий хоровод, притоптыш, весьма артистичные приседания с подвыванием и, наконец, главный напился, испортив все представление. Зато как синхронно гоблины ринулись к воде, просто нырнули ласточками, разом присосавшись голубым потоком. Их счастье продолжалось недолго. Чуть отдышавшись, вожак опять схватился за горло и устремился к реке. Несчастная воинство тут же вернулась к танцевальной программе. И красиво-то как. Вожак к воде, гоблины танцуют. Вожак танцует, гоблины пьют. Внезапно архарги перестал хохотать и внимательно угляделся в кусты. «Что?» — шепотом спросила заинтригованная я. «Утырка «Вот видеть танцующий гоблин. Теперь смотреть танцующий тролль». И снова начался отрисаться от безумного хохота. Я всмотрелась в приправленные ядовитым плющом кустики и, зажимая рот, начала хохотать, с трудом сдерживаясь. В кустах сидели тролли, злобные мелкие твари, решив поживиться добром столь беззаботно танцующих у реки гоблинов и не подозревали, какой схлопотали подарочек. Когда кусты начали чуть трястись, потом нервно трястись и дальше трястись все сильнее, я не выдержал. — Архарги, у тырка живот лопнет, смех убивает у тырка и снова тнулась волосатого няни, который сам уже вытирал слезы от хохота. — Вот ирка сильный орк, — простал архарги, — вот ирка терпеть не умирать, смотреть танец, а архарги умирать от смеха. Гоблины, потанцовывая свой неповторимый танец, покосились на трясущие все кусты, но тяга к прекрасному была сильнее, и коричневые продолжали радовать нас новыми па. Когда тролли в составе пяти штук вырвались из кустов и пустились в пляс, Почесываясь и присытая, я уже стонала от смеха. Ведь громко нельзя, а тихо уже просто невозможно. Но далее произошло нечто запредельное. Тролли, несмотря на внезапную и жесточайшую чесотку, от захватнических планов не отказались и схватили тряпки гоблинов, на которых праздновали неожиданный дар судьбы и давитые муравьи. Виртуозные гоблинские танцоры становились лишь на мгновение исключительно для того, чтобы оценить новое веяние в искусстве. Тролли танца на земле. Тролли катались, кружились, выгибались, брыкались, и все это не вставая. Мастерство троллевого танца искренне поразило гоблинов. Но тут вождь уступил место преклонения речным потоком и наступило его время приобщаться к прекрасному. Он и приобщился, держась за горло, пританцовывая и вылупив глаза на тролли. «Худырка!» — простонал задыхающийся от хохота орк. «Харги совсем умирать! От смеха!» «Харги сильный орк!» Я вернула ему его же фразу. «Утырко умереть раньше!» Мы переглянулись и захохотали в голос, уже не боясь быть обнаруженными. У гоблинов и троллей танец, им не до нас. Никогда не думала, что можно практически помирать от смеха. Мы хохотали так, что едва не сотрясались горы. Гогот у архарги, наверное, был слышен в охте. И гоблины, видимо, раз... забиженные излишне издевательским хохотом, решили прервать народное творчество. С громким криком «Ура, Хагэ!» Это нечто типа «убьем, кишки вырвем, закопаем, раскопаем снова убьем?» Гоблины ринулись в бой. Отбежали от реки шагов на 20 и... тяга к прекрасному победила агрессию. Вереница танцующих странный танец нимф вернулась к поклонению водным потокам. И снова вожак в воде, гоблины танцуют, вожак танцуют, гоблины пьют. А тролли тоже неплохо пляшут. Я хохотала в голос, лежа на спине. архарги от хохота бил кулаком по земле и все никак не мог успокоиться. И тут я-то увидела портал, а вот мой нянь продолжался отрицать воздух и скалу заодно. Шенге вышел из портала, узрел народный гоблинский танец и новое вене в троллих танцах и сырого посмотрел на нас, банально помирающих, со смеху. Но тут выражение у Шенге стало такое, что я смеяться перестала вмиг. — архарги тихо позвала, испуганно глядя на разгневанного папу. — архарги Рхарги! — Утырка не мешать! архарги умирать от смеха! расстанал мой нянь. Тихое гневное рычание Шенге, Ирхарги, мгновенно оценив обстановку, резко вскочил. Я, обессилев от восторга по поводу гоблинского творчества, встать сил не имела. Шенге порычал еще немного, затем посмотрел на берег реки. Пытался сдержаться. Действительно, попытался. Даже нахмурился, чтобы из образа сурового и недовольного вождя не выйти. Но в итоге хмыкнул, усмехнулся, расхохотался и выразил искреннее уважение к народному творчеству не менее издевательским хохотом, чем мы с Архарги. Когда Шенге едва не повалился на скалу от хохота, мы с нянем уже старались не смеяться, синхронно схватившись за животы, которые уже попросту нещадно болели. И все равно, в итоге хохотали вместе с Шенге. Но потом было не так весело. Мы спустились вниз, и сначала орки втолковывали гоблинам правила мирного существования, потом гоблины занялись воспитанием троллей. В результате грот первыми покинули тролли, у которых к многочисленным опухолям от укусов муравьев добавились синие пятна вокруг глаз. Гоблины, в отличие от орков, сначала били, потом думали, потом снова били. Затем Шенге еще несколько слов сказал Гоблина. Но тут земляные вновь изобрели какой-то странный танец. Они переминались с ноги на ногу, затем ход пошли к колене, затем вожак пытался держаться с достоинством, но остальные уже давно вожделенно поглядывали на кустики. И едва Шенге сказала последнее слово, Стайка танцующих нимф, остыдливо зажимаясь, ринулась кусты. не начала я, на меня остановил Шенге. «Отверка! Воспитание черного короля плохое!» «Совсем!» «Гоблин желает остаться наедине с природой!» Мы с архарги обреченно переглянулись и невольно схватились за и так уже больные от смеха животы. Нашим животам пришлось нелегко, когда кустики сначала стыдливо, потом основательно, в итоге яростно затряслись, И выбежавшие из них гоблины поторопились принять тролли опыт кувыркания на земле.